Эпилог. Чего бояться из Вечны? Что теперь, брат? Нам больше не придётся сражаться? Пока не знаю. Хотелось бы верить, что волн больше не будет, но нам в любом случае ещё искать дорогу в наше время. Мамору, Рейн, Кила, остальные пробились к нам сквозь монстров. Кстати, благодаря доработанным Харун-дубликатам, Кила и Клер выкашивали врагов только так. Должен признать, что это оружие сделало их гораздо сильней. Если наполнить дубликаты маной... то их обладатель действительно приближается по силе к героям, хоть и не дотягивает до них. «Братец, ну вы даёте! Я хотел сражаться с вами! Раф! Раф-Рафо! Даф-даф! Я считаю, это было безумием!» «Действительно, хвалю вас за отвагу, но вы должны трезво оценивать ваши возможности, иначе долго не проживёте». В отличие от радостных киллеров тянок, Наталья с Аквадраконом тут же начали отчитывать нас. Впрочем, в их голосах слышалось больше возбуждения, чем обычно. Наталия и Квадракон тоже понимают, насколько опасным враг больше не стал. А что мы могли сделать? Он только героя в себя затащил, оправдался я. Не могу поверить, что вы победили самого прославленного бога, продолжила Наталия. Когда он призывал вас к себе, мне оставалось лишь молиться о том, чтобы выжил хотя бы один из вас. Но ну, это да. Всё-таки он был сильным врагом. Можно сказать, мы победили только благодаря тому, что застали его врасплох. Не уверен, что в честной битве наждал бы такой же успех. «Братец, поздравляю!» К нам подошёл Руфт, на голове которого сидел Мекун. «Если честно, мы себя в этой битве почти не проявили. Рафуа! А мне показалось, Мекун хорошо показал себя в своей первой битве!» Возразил Арата. «Рафуа!» Я, конечно, смотрел на них лишь мельком, но вроде бы Мекун по ходу боя превратился в огромного рфообразного и тоже громил монстров. «Я рада, что мне удалось поучаствовать в битве, но скучаю по Гаэлеону». прошептала подошедшая к Рену Виндия, прижимая к себе одного из рафообразных, бывшего гусеницанда. «Мы обязательно вернёмся в будущее и увидимся с ним». «Ага, ты молодец, Рен». «Спасибо. Такими темпами мы победим и врага нашего времени». Рен выглядел довольным нашими успехами, надеясь, это настроение останется с ним надолго. «Ох, Нафуми, любишь же ты мне нервы потрепать?» вздохнула Мелти. «Я этим не специально занимаюсь». Меня каждый раз заставляет сражаться на пределе возможностей. Это точно. Эх, тоже хочу быть сильной, чтобы приносить больше пользы, чем сейчас. Как насчёт того, чтобы использовать оружие Харон? Малти усилена многими из наших методов и по характеристикам забралась довольно высоко. А магия ей всегда давалась легко. Оружие, которое превращает ману в силу, казалось бы, сделано специально для неё. Я понимаю, о чём ты, но оно мне не нравится. Я знаю, что изначально это подарок Фитории, но у меня похожее чувство. Но это не повод отказываться от хорошего оружия. Мне трудно догадаться, что Малти не долюбливает дубликаты, потому что одним из них пользовался архиепископ. Но в то же время очевидно, что и она станет очень сильной, если будет делиться с дубликатами своей маной. В конце концов, даже генералу полезно знать, как в случае чего защитить себя. Но разумеется, и в невыкром случае не бросил Малти в сражении с Амвросглашенным Богом. Хм, знаешь, Ран, мне не помешало бы клановое оружие, чтобы тоже участвовать в битвах. Эклеар Осторожно спросил Рэн. "Знаю. Я буду терпеливо ждать, пока ты. И вот они дано и остальные. Не создадите новое оружие вроде того, которыми вы пользовались в этом бою. А пока буду тренироваться". "Вот именно. Мы должны сделать оружие, способное победить самопрозглощённых богов", заявил я, чтобы наполнить спутников решимостью. "Вау, ну всё, за этот мир можно не переживать", Рэн улыбнулась. "Интересно, можно ли это считать окончательной победой?" По крайней мере, мне хотелось бы, чтобы волн больше не было. А уж если они прекратятся и в будущем, то ещё лучше. Но стоило об этом подумать... «Такого я точно не предвидел. Это отвратительно. Просто ужасно!» Раздался за спиной голос, сразу напомнивший мне только что убитого самопровозглашённого бога. Обернувшись, я увидел человека в смешной собачьей шапке, который ворчал и смотрел на изуродованный труп побеждённого врага. «Вы! Как вы только посмели! Первобытное ничтожество!» «Вы хоть понимаете, что убили человека?» «Так тут ещё один есть. Этого ещё не хватало». «Человека? Я думал, вы называете себя богами. И, кстати, ты что, не читал героических эпосов? Это как раз работа героев — свергать богов. Что за чёшь?» Пока мы говорили, Рен, Рафталия, Фоур и Сейн приключились на нулевое оружие и приготовились использовать навыки. Вдруг я заметил, что новый самопровозглашённый бог будто бы нервничает. «Ты так и будешь там стоять? Тогда мы нападём первыми!» «Ау!» И глаза, и голос говорили о том, что ему страшно. Вспомнилось, как предыдущий самопровозглашённый бог жаловался на то, что не может отследить наше происхождение. Видимо, этот тоже не понимает, кто мы, и боится, что нам под силу убить его. И раз так, пришло время нагнать ему с трекороба, чтобы запугать. «Да, кстати. Надеюсь, ты не думаешь, что можешь убить нас без последствий? Подумай, кто стоит за нами!» Пригрозил я врагу, показывая нулевой щит. «Ха! Ха-ха! То, что ты нашёл оружие против богов!» Э, сегодня даю тебе право наглядь. Хочешь так думать, пожалуйста. Но ты ведь понимаешь, в чём правда. Я показал пальцем на нового самопровозглашённого бога и объявил: "Ты? Нет. Вы все на очереди. Пришло время поплатиться за всё, что вы натворили. Но, я тебя припомню это унижение. Ты ещё видишь, насколько страшны разгневанные боги". Закричал он в рак в ответ, стараясь не показывать страха и ярости. Ты точно уверен, что твои наблюдающие за этим друзья не помякуют и не дрожат в страхе перед смертью? Видимо, самопровозглашённый бог наконец осознал, что находится в не самом выгодном положении. Он с хлопком замахнул чем-то вроде плаща и исчез вместе с телом своего товарища. Наверное, это был какой-то телепорт. Разломы кольцевые окна в другие миры пропали, вокруг воцарилась тишина. Кажется, я убедил его отступить. Это были просто угрозы? уточнила Рейн. Ну да. Я уже даже не удивляюсь твоим методам, не поведя брови, сказал Маморо. Правда, твой характер совсем не соответствует твоим боевым способностям, заметила Рейн. Ну неस्त्री, вот же непонятно ради чего в ещё одну неприятную битву. Вы надеюсь тоже всё поняли? спросил я у Рафталии, Рена, Фауры, Сейны и прочих, и они тоже кивнули. Мы уже привыкли к твоим шуткам, братец. Нам пока мало что известно, но вы смогли смутить врага вашими знаниями. «Судя по всему, он и правда боится охотников на богов». «Я тоже так подумал», — согласился я с Рафталей. «Только непонятно, зачем они вообще продолжают заниматься этой ерундой, если у них есть сильные противники». «Самопровозглашённые боги напоминают мне мафию, которая боится полиции. Им страшно угодить в тюрьму, но они продолжают совершить преступления, потому что без этого им неинтересно жить. Как бы там ни было, хорошо, что мы нашли на них управу. Только одно мне интересно. Да, сейчас враги кажутся сильными», Ну что было бы быть при нас все усиления. Мне эта битва напомнила сражение с каким-нибудь боносным боссом для заядлых фанатов, чувствуется, что до него можно дорасти. Правда, прямо сейчас это сделать сложновато, ведь доступные нам методы очень ограниченные. "Ты меня удивил, герой из та будущего. Каким оружием вы победили его?" спросила Харун. "Это нулевая серия. Она открылась нам от капель эликсира бессмертия, который мы нашли в древних руинах нашего времени." Ответил я, внимательно следя за тем, чтобы самопровозглашённый бог не вернулся подслушать нас. «Большую часть времени это мусорное оружие, которое ни на что не годится, но если ударить им по разлому, то следующая волна придёт позже обычного. Кроме того, она помогает освобождать захваченное священное оружие». «Предполагаю, что у этого оружия есть свойство бороться с нечестной силой», — сказала Харун. «Видимо, да. Поэтому оно такое эффективное против самопровозглашённых богов, поскольку их сила явно несправедливая». «Интересно, как оружие будущего помогает спасать прошлое. Возможно, что когда охотники на богов пришли в наше время, они оставили этот эликсир, чтобы его нашли в будущем?» «Возможно. Надо будет узнать это у Фитурии после возвращения. Как бы там ни было, мы устранили один из источников волн», — заключил я. «Мы во все услышание заявили о том, что объявляем войну самопровозглашённым богам». Увидев, что спутники кивнули, я продолжил. «Ладно. Это значит, что нам нужно сплотиться ещё сильней». Я сражаться так, чтобы перед нами не могли устоять даже эти фальшивые боги. Да. Вот так прошла наша первая операция по убийству бога. Мы всё ещё не знаем, как вернуться в наше время, зато помогли прошлому разобраться с волнами. По крайней мере, их точно должно стать меньше, ведь злодеи боятся смерти. После этого мы добили оставшихся монстров и разошлись кто в деревню, кто в замок. Анекоё саги: становление героя щита, том 21. Конец. читал адреналин